Дверь бесшумно отворилась и закрылась. Быстрый шёпот пронёсся по классу. Классный инспектор. Секунду стояла мёртвая тишина, затем раздался громкий стук линейкой по последней парте. Сердце у Стивена ёкнуло. Не наждается ли здесь кто-нибудь в парке, отец Арнол? крикнул классный инспектор. Нет ли здесь ленивых бездельников, которым требуется порка? Он дошёл до середины класса и увидел Флеминга на коленях. "Ага!" воскликнул он. "Кто это такой? Почему он на коленях? Как твоя фамилия?" "Флеминг, сэр." "Ага! Флеминг. И, конечно, Ленчай." "Я уж вижу по глазам, почему он на коленях," хотя отъсарнул. "Он плохо написал латинское упражнение," сказал отец Арнул. И не ответил ни на один вопрос по грамматике. Но, «Ну, конечно, закричал инспектор, конечно. Отявленный лентяй, по глазам видно. Он стукнул по парте и крикнул: "Встань, Флеминг, живо!" Флеминг медленно поднялся с колен. "Руку!" крикнул инспектор. Флеминг протянул руку. Линейка опустилась с громким щелкающим звуком. 1 2 3 4 5 6 Другою. Линейка снова отсчитала шесть громких быстрых ударов на колени, крикнул инспектор. Флеминг опустился на колени, засунув руки под мышки. И лицо у него исказилось от боли, хотя Стивен знал, что руки у Флеминга жёсткие, потому что Флеминг натирал их с малой. Но, может быть, ему было очень больно, ведь удары были ужасно громкие, сердце у Стива нападало и замирало. "Все за работу!" крикнул инспектор. "Нам здесь не нужны лентяи, бездельники и плуты, а тланевые от работы. Все за работу! Отец Долн он будет навещать вас каждый день. Отец Долн придёт завтра". Он толкнул одного из учеников линейкой в бок и сказал: Ну, ка ты? Когда придёт отец Долон? Завтра, сер, раздался голос Тома Ферлонга. Завтра и завтра, и ещё завтра, сказал инспектор. Запомните это хорошенько. Отец Долон будет приходить каждый день. А теперь пишите. А ты кто такой? Сердце у Стивена упало. Дедал Сэр, почему ты не пишешь, как все? Я свой от страх, он не мог говорить. Почему он не пишет? Отец Арнул. Он э, разбил очки, сказал отец Арнул. И я освободил его от занятий. Разбил? Это ещё что такое? Как тебя зовут? спросил инспектор. Дедал. Сэр. "А, Дяда". Вот ещё ленивый плутишка. Я по лицу вижу, что ты пмунт. Где ты разбил свои очки? Стивен, торопясь, ничего не видя от страха и спотыкаясь, вышел на середину класса. "Где ты разбил свои очки?" переспросил инспектор. На беговой дорожке, сэр. Ага. На беговой дорожке закричал инспектор: "Знаю я эти фокусы!" Стивен в изумлении поднял глаза и в мгновение увидел белесовато-серое, немолодое лицо отца Доллена, его лысую белесовато-серую голову с пухом по бокам, стальную оправу очков и бесцветные глаза, глядящие сквозь стёкла. Почему он сказал, что знает эти фокусы? — Ленивый маленький бездельник! — кричал инспектор. — Разбил очки! Обычные ваши фокусы! Протяни руку сейчас же!